Даже вот что тут было бы лучше. Это, если б я верил сам хоть чему-нибудь из всего того, что теперь написал. Кляну же вам, господа, что я ни одному, ни одному-таки словечку не верю из того, что теперь настрачеил. То есть я и верю, пожалуй, но в то же самое время, неизвестно почему, чувствую и подозреваю, что я вру как сапожник. Так для чего же?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 Мне в голову пришла одна фантазия, и я во что бы то ни стало ее хочу осуществить. Вот в чем дело. Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, какие он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не откроет, разве только себе самому, да и то секретом. Но есть, наконец, и такие